Глава третья. Чудотворица Эсса проснулась утром второго дня под неумолчное бормотание старой Хиби, древняя как мир монахиня, сидела в кресле качалки и следила за тем, чтобы огонь в учиге не гас. Подбрасывая очередное полено, Хибби напевала песни безвозвратно ушедшей юности, вспоминала тех, кого когда-то любила и ненавидела. Кресло тихонько поскрипывало, а она все вспоминала и вспоминала, лишь иногда прерываясь на туалет и сон. Есть старой Хибби почти не хотелось, ей вообще в последнее время мало чего хотелось, поэтому верховная жрица Оззу. выделила для нее самую дальнюю комнату женского дома, где старую Хибби никто бы попусту не беспокоил. Правда, к ней все же заглядывали молоденькие послушницы, чтобы проведать старицу, принести дров, пшеничных лепешек и немного разбавленного вина. Воду Хибби пить отказывалась, а вот вино потягивало с удовольствием. В общем, Хибби была самой старой и самой спокойной старухой из всех, что когда-либо жили в домах паланты. Остальная же древность так или иначе плела интриги и боролась за власть, стремясь заполучить себе сан повыше. Но только не старая Хибби. Ей было все равно. Она даже не заметила, что сестры-целительницы поставили в ее комнате еще одну кровать, а следом внесли Эссу, измотанную долгой дорогой и битвой с приспешниками Шаида. хотя, может, и заметила, но не придала этому значения. Посвященная открыла глаза и попыталась встать, но ее тут же бросило в жар, голова закружилась, а к горлу подступил тошнотворный ком. Тогда Эсса передумала геройствовать и решила поспать еще немного. Но Хиби продолжала бубнить под нос всякую бессмыслицу, отчего голова посвященной разболелась только сильнее. В тесной каменной комнате не было никого, кроме Эссы и Хибби. «Если я придушу ее подушкой, никто ведь не догадается, да?» Спросила жрица саму себя, но сразу же прогнала крамольные мысли и села в кровати, превозмогая слабость. В дверь постучали. «Госпожа Хибби, можно мне войти?» Учтиво произнес детский голосок. Старица протянула что-то мелодичное, И бросил овощак осиновое поленьце, давая понять, что принимать гостей она не намерена. Эс сострадательски взывила, впиваясь пальцами в воспаленные виски. Бабушка Хиби, я вхожу, предупредил все тот же голосок, и тяжелая дверь медленно подалась вперед. Из темной щели в комнату пролез чумазый, большигубый мальчик лет шести-семи от роду. Заметив, что Эсса глядит на него, мягко говоря, не слишком приветливо, мальчик переступил с ноги на ногу, спрятал пухлые ручонки за спину, но взгляд не отвёл. «Ой, здравствуйте, тётя! А вы уже проснулись? А там о мунахине говорят, что вас будить нельзя, поэтому я вёл себя хорошо и не бегал. Меня зовут Вок, а вас?» «Да она и мёртвого из могилы поднимет». проворчала в ответ жрица и ткнула пальцем в сторону Хибби не монахини а монахини мальчик тебя что грамоте не учили я госпожа Эса жрица великого храма и я очень хочу пить ой а я сейчас принесу отозвался мальчик и скрылся в тени коридора где-то через полчаса Вок вернулся с самфора и в руках было видно что путь он проделал немалый Мальчик пнул дверь ногой, позабывав про былую скромность. Вспотевший и раскрасневшийся, он подбежал к Эссе и сунул ей амфору в лицо. — Вот, тетя, пейте. Я сам сходил на колодец. Мне мунахини показали его, и горшки тоже показали. А еще, знаете, в дом же собачку принесли. Мне она нравится, очень и очень. А вы любите собачек? Эсса жадно глотала холодную воду, не слушая Вока. и думала лишь о том, что одной амфоры ей, скорее всего, не хватит. Она такая смешная, а еще фырчит. Вчера я хотела поиграть с ней, но тетя с орехом на шее мне не разрешила. Сказала, что это ее собачка, и что она может укусить, потому что дикая. Но я этого не понял. Я не знаю, как это дикая. Наверное, это значит усталая. Тогда вы тоже дикая, да, тетя? Посвященная осушила сосуд, и вернула его мальчику. Жрица полегчала, и даже боль в висках затихла. Так что Эсса все-таки собралась силами, похвалила Вока за помощь и погладила по курчавой голове. «Послушай, дитя, а кто-нибудь из старших в доме сейчас есть? Я бы хотела с ними поговорить. Важно, чтобы они донесли мои слова до Оззо». «Нету, тетя». Мальчик пожал плечами. «Ушли в храм». Петухи пропели, и они ушли. У них там это... Собарания. Эсса хмыкнула, страдальчески взглянув на дверь, и снова положила ладонь на молочные кудри вука. — Ладно, дитя, ступай к бабушке Хибби, а я, пожалуй, попробую сама доплестись до храма. Кряхтя и опираясь о стену, жрица тяжело волочила ногами по каменному полу. Коридор был длинным и узким, Двери, ведущие в келье послушниц, монахинь и других посвященных, молчали. Угрюмо наблюдая за мощными скважинами, завоевавшими из мертвых эссей, спустившись по винтовой лестнице с третьего этажа на второй, жрица заглянула в коридор и снова ничего не услышала. Странно, подумала посвященная. Может, они ушли на утреннюю молитву, или помощницы Оззо увели всех в трапезную? «У мальчика-то не спросишь, который час. Он и говорит, пока толком не научился. А от Хибби так и вовсе ничего не добьешься. Разве что сердечный удар схватишь. Ну, дышает с ней, с этой безумной ведьмой». Эсса попыталась вернуться к сути своих размышлений. «Ладно, в доме нет служительниц, это я могу понять. Но вот куда в таком случае подевались паломницы? Ведь здесь их тропы кончаются». И они больше не обязаны соблюдать те же правила, что на дороге в Эдду. Первую неделю они обычно вообще не покидают дом. Не могла же я проспать так долго. Странно все это. Когда посвященная вышла во двор, Ладья-Паланты поднялась уже высоко над городом. Редкие облака плыли по небу, прихваченному морозной дымкой, а над куполом храма носились белые стайки птиц, которых в этих местах называли рурру. Поперением чист, да нутром грязен. Так в Эдди принято говорить про двуличных людей или про трюкачей с рыночной площади, а еще про всякого рода обманщиков, намекая на их сходство с птицами, которых в священном городе развелось не меньше, чем крыс в подземельях. Эссе они тоже не нравились, но за последнюю сотню лет барды сочинили немало песен про рурру, -Ру, великодушно крестив их птицами мира. Отчего по всему Эусу у людей сложилось весьма возвышенное представление об этих существах, способных съесть что угодно и даже кого угодно, лишь бы эти что-то или кто-то были достаточно мелкими и мертвыми, чтобы поместиться у Руру в желудке, тащиться в обход через сквер и благовественную улицу, посвященная, конечно же, не собиралась. Слишком уж плохо она себя чувствовала. и слишком хорошо помнила тайный путь к северным вратам храма. Добравшись до ветхого сарайчика, что стоял в восточной части владений женского дома, Эсса отошла в сторону, нырнула в высокие заросли будины и после короткого сражения с ветками уперлась лицом в стену, возведенную задолго до того, как улицы получили свои имена. Разумеется, в этой стене имелись прорехи. о которых знали только самые преданные служительницы Паланты или же те, кто жил при храме с детства, отодвинув гнилую деревянную доску, что прикрывала секретный ход, Эса взмолилась богиня, а затем, согнувшись в трепогибели, поползла на коленях по мху. Вот же дура старая, ворчала жрица, разгибая спину. Шла бы себе спокойно, как все люди, так нет же, на приключение потянула. Со вновь обступили ветвистые заросли. Посвященная выбралась из буры желтого племени листвы и побрела к храму по вымощенной камнем дорожке. Покинув сады, жрица вышла на солнечную площадь и увидела то, от чего у нее заребило в глазах. Под сводами храма столпилось так много людей, что там не то чтобы яблоку, а даже монете негде было упасть. Они махали руками и восхваляли Паланту, выкрикивая ее имя, смеялись и плакали, пихали друг друга локтями и тянулись к восточному входу, который сейчас охранял элитный отряд Дугры, магистра Эдской армии и ближайшего советника Оззо. Напряжение нарастало. Все ждали ее, чудотворицу из Миддалинских земель, пришедшую, чтобы исцелить верующих, иявить миру истинную мощь божественной благодати. Медный голос фанфара пролетел над толпой, и та взорвалась от восторга и всеобщего ликования. На верхней ступени храма появилась ослепительной красоты женщина, рыжеволосая, молодая, одетая в шафрановый пеплос. Она улыбалась людям и смотрела на них спокойно и ласково, точно мать на детей. «Остара, исцели!» «Остара, коснись меня!» «Остара, скажи что-нибудь! Остара! Остара!» Кричали они, но чудотворица медлила, разжигая возбуждение толпы до предела. «Тьф! Тоже мне богиня! Тридцать лет назад и я бы за нее сошла!» Буркнула под нос Эсса, отмахнувшись от пророчицы. «Но «Ну, дело-то свое она знает, не спорю. Но в городе надолго не задержится». И как же эта Оззо до сих пор не свернула яйшею, протеснувшись между бесчисленных рук, ног, бедер и спин, посвященная наконец добралась до ступеней северных врат. В тени колонн Эс соперевела дух, а потом поднялась по ступеням и приказала стражам провести ее к верховной, и те подчинились, потому что узнали возмужденной старухе сестру госпожи Оззо. величайшей жрицы Эоса и настоятельницы храма Паланты. Под колоссальными сводами купола царила тишина. Свет лениво струился сквозь витражные окна, заливая радужным сиянием стены, полы и алтари. В сердце храма возвышалась величественная статуя богини, наподобие тех, что встречаются паломникам на тропах. Подол ее каменного платья был обложен цветами, А чуть ниже второе кольцо окружало поланду тонкой полоской песка, в котором стояли зажженные свечи и благовония. На третьем же уровне, в гранитной канавке, что замыкает последний круг постамента, серебрилась целебная вода из священного источника. Ничего-то здесь не меняется, подумала жрица, и страшно обрадовалась собственным мыслям. Дом это всегда дом. Даже если когда-то он был немил. Даже если впервые ты покидаешь его, сбежав с музыкантом из Хазарата. И потом этот подлец разбивает тебе сердце. А ты возвращаешься от него вся в слезах и в грехах, умоляя настоятельницу тебя простить. Да, какой же все-таки идиоткой я тогда была. Но теперь-то, надеюсь, поумнела. Ну где же ты, Оззо? Твоя непутевая сестрица снова вернулась домой. Стражи провели Эссу до высокой резной двери, украшенной цветочным орнаментом и драгоценными камнями. В зале советов спорили двое и занимались этим так увлеченно, что голоса их срывались на крик, и иногда что-то с треском билось о гранитный пол. Видимо, редчайшие фарфоровые чашки из личной коллекции Оззо, или же череп ее возражателя. «Дальше нам нельзя, госпожа». сказал стражник с мечом на поясе. Понимаю, ответила жрица. Без спроса к ней лучше не соваться. Спасибо, что проводили. Свободны. В клетку к престарелой львице я зайду сама. Стражи поспешили отклониться. Посвященная отворила дверь и набрав в грудь воздух, шагнула в просторную залу. Голоса стихли. Мгновение. и тишина оборвалась. «Снова бьешь заморские подношения, сестра!» Эсса от души рассмеялась, и нарочно наступила сапогом на лазурные осколки некогда изящного фарфора. Дугра приосанился и поприветствовал посвященную, стараясь выглядеть дружелюбным. Но на самом деле он выглядел так, словно его армию только что проредили конницей, а потом нанесли удар с тыла. Отложим этот разговор на завтра, Дугра. Отправляйтесь следить за порядком на площади. Оззу натянула на лицо улыбку. Мы не виделись посвященные почти два года. Уверена, что ее доклад будет куда интереснее ваших ничем не подкрепленных слухов об этой проху пророчицы Остаре. Магистр нахмурил кустистые брови, кивнул и вышел из зала советов, брецая золоченными доспехами. Верховная подвинула к большому дубовому столу два тяжелых стула, зажгла благовоние, и, лукаво прищурившись, обратилась к сестре. «Как погляжу, ты живее всех живых!» «Это после битвы с драконом-то?» «Да, у Поланты есть чувство юмора!» «Ах ты трохлявая!» «Сыграем, Вогги?» Прервала ее Оззо, не снимая фальшивой улыбки с морщинистого лица. «Давай, давай!» как старые добрые, только я и ты, синие и красные, лед и огонь, дыхание и смерть». В глазах Эссы зажглась ярость, но жрица смогла с нею совладать, правда, не до конца, и потому ответила. «Ладно, Верховная, будь по-твоему. Я же совсем не устала и приволокла себя в эту душную залу просто так, удовольствие ради, чтобы сыграть с тобой в треклятую Огги». «Разворчалась-то как надо же!» «На, дорогуша, выпей хазипского полусладкого!» Оззо наполнила серебряный кубок и протянула его посвященный. «Ты же всегда любила Восток! Вот и пей! И будь мила, усади, пожалуйста, свой неуемный зад!» Выдержав паузу, от которой у постороннего наблюдателя случился бы приступ паники, сестры сели за стол. Оззо разложила игральную доску — и позволила Эссе выбрать чашу с камнями. «Ха! Как всегда красные!» «Впрочем, я не удивлена!» «Все равно ты меня победишь. Поэтому лучше уж занять сильную позицию первой и отбиваться достойно». В центре доски, разлинованной на квадраты, появился темно-рубиновый камешек. Оззу печально вздохнула и засунула руку в пузатую чашу синего цвета. Уголки губ верховные дернулись, а затем опустились вниз. Лицо Оззу сделалось жестким и сосредоточенным. Камешек цвета морской волны упал на черное скрещение линий безжалостно и стремительно, точно ястреб. Оззу метнула хищный взгляд на соперницу. Столько лет, а ты все на те же грабли. Первые дыхания я у тебя съела, осталось еще три. Следи за своими дамой внимательней. А то придется заканчивать игру так, толком и не начав. Сама следи, вспылила Эса и шлепнула красным камешком по доске. Теперь два отдыхания у меня. Ну, что делать будешь, госпожа верховная? Сейчас увидишь. Первое время игра не шла, обижала. От напряжения в зале трещали свечи. Но через час, когда на доске сложился поразительной сложности красно-синий узор, Жрецы сбавили темп. Так значит люди шаидовой дланьи напали на вас в сумеречных зорях? Да, и с ними был настоящий маг. Сначала мы его не заметили, но это потому, что он скрывался в тьме и прощупывал силы моих стражей. Если бы Аристей не подоспел вовремя, нас бы застали врасплох, и мы бы точно погибли там еще в первую ночь. Почему ты уверена, что они из Культа? спросила Оззу. и перешла в защиту, потому что на одеждах мага был вышит символ шайда, прямо как в древних книгах: серая ладонь выставленная вперед, а в ладони черная змея, жерущая собственный хвост. Ураборос, неужто бог смерти вернулся в мир? Да говорю же тебе, Эса ударила кулаком по столу, культ уже близко. Оззу вздохнула и сжалась, теряя прежнюю властьность. но тотчас взяла себя в руки, сменила тактику и резко поставила синий камешек в изощренную цепь ловушки, подготовленной заранее. «Ха! Отвлеклась! Пятнадцать камней лишились, дамы, дорогуша! Так-то!» «Да плевать я хотела на твою игру, Оззо!» «Не горячись, посвященная!» Верховная окинула взглядом доску и с досадой объявила. «Все равно ничья!» Эсса едва не свалилась со стула. Раньше такого не случалось. Оззу побеждала сразу, через пять минут десять, час, но побеждала, а тут — ничья. Возможно, враг уже близко, в Эдде. Прячется и выжидает, словно паук, затаившийся в тени. Или того хуже. Ходит под светом паланты у всех на виду и дурит людям головы. Ты это про Астару, что ли? Ну, разумеется. Про кого же еще? Сестры оставили Огги и подошли к широкому окну, смотревшему на ту часть площади, где столпилась больше всего верующих. Крежоволосые пророчицы по очереди подходили страждущие, а так касалась их и каждому шептала что-то на ухо. И она правда исцеляет любые недуги? – спросила Эса. Правда, сестра. К сожалению, правда.